Это произошло в начале 1965 года, и славяне были, по-видимому, третьей по счету русской рок-группой в Москве. Первые — братья, но они существовали очень недолго. Вторые — соколы. Славяне и соколи конкурировали между собой. Группа Градского ориентировалась на репертуар «Битлз», соколы — на «Роллинг Стоунс» и впоследствии «Манкис». В Ленинграде первыми были странники, начало 1964 года. Затем «Лесные братья», «Авангард» и «Аргонавты». Все группы играли только на танцах, в фойе институтов, школах, студенческих кафе и общежитиях. Первый в Москве рок-концерт в зале со сцены состоялся по воспоминаниям Градского в 1966 году в Министерстве иностранных дел. Может быть, из-за того, что все пилось на английском языке? И получали за выступление по 50-100 рублей договоренности с организаторами. Вся аппаратура была самодельной. Например, оборудование славян, сконструированное неким Сашей королёвым состояло из трех 25-ваттных гитарных комбо и 100-ваттной голосовой системы. Стоил весь комплект тысячу рублей. Постепенно создавалась рок-община, хотя слово рок вообще не имело хождения. Вся новая музыка называлась биг-бит или просто бит. Внешне новая прослойка еще мало отличалась от окружающих и никак специально себя не называла, разве что битломанами иногда. Ребят старались быть похожими на Битлз. Прически и пиджаки-битловки с круглым воротником и без лацканов. Кажется, сами ливерпульцы называли это кительнеру. А также белые рубашки и галстуки. Поклонники Биг Бита мигрировали по танцплощадкам. Разумеется, никакой рекламы не было, и вся информация о выступлениях групп передавалась из уст в уста. Там же происходил и популярнейший в то время обмен фотографиями. Джона и Пола, концертных снимков, репортажи с пресс конференций Фотографии даже давали в аренду, полюбоваться несколько дней. Незаметно возникли подпольная индустрия и черный рынок. Перезапись пластинки стоила 3 рубля, сама пластинка — 20-30.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 Дискотек не было, и живые меломаны в форме местных бит-групп отчасти компенсировали музыкальный голод. К 1966 году в больших городах были уже десятки любительских биг-битов и состоялись первые фестивали. В Риге во дворце спорта «Динамо» сыграли «Мелодимейкерс», «Атлантика» и «Эолика». Последняя группа славилась своей вокальной секцией. В Ленинграде первый фестиваль проходил в 200-местном кафе «Ровесник», играло пять групп и присутствовало жюри из комсомольских активистов. Здесь царила бетломания. Несколько отличался «Авангард» с певцом Вячеславом Мастиевым, прозванным «Ленинградским Элвисом» за богатый блюзовый голос. Фактически все концерты, даже фестивали, базировались исключительно на энтузиазме, частной инициативе и финансово обеспечивались продажи билетов на черном рынке. частью конфликтов с законом не возникало. Равно как не проводилась кампания по стрижке битфанов. Общество стало более мягким по сравнению с временами гонений на стеляк. Тотальный контроль отошел в прошлое. На смену ему пришло тотальное игнорирование. Трудно себе представить, но это так.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 В то время культурные инстанции были заняты другой проблемой – адаптацией джаза к советским условиям. Проходили шумные джаз-фестивали, и вчерашние стиляги энергично дискутировали на странице газеты по радио с консерваторами, отстаивая право на свою музыку. Даже милиция держалась в стороне. Пит Андерсон вспоминает, как в апреле 1965 года у его группы отменили концерт в зале «Планетария»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 Бросает на пол два окурка и начинает синхронно растирать их ботинками. Затем берет в руки за два конца длинное полотенце и в том же ритме делает движение, как бы вытирая мокрую спину. Это твист. Чаби чекер дал первый импульс, а затем появилась масса твистов собственного производства. Лучший город Земли, имел в виду Москва, черный кот, последняя электричка, эй, моряк, ты слишком долго плавал и сотни других.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 Все эти записи были сделаны в традиционной фокстротной аранжировке с медными секциями, аккордеоном и без намека на электрогитары, а зачастую даже и без ударных. Тем временем, несмотря на обструкцию со стороны прессы, первая благожелательная после длинной серии саркастических фильетонов статья о «Битлз» автор-джазовый критик Леонид Переверзев была напечатана в журнале «Музыкальная жизнь» в 1968 году.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 подсказала идею для карикатуры американскому художнику Герблоку. Поскольку популярность одного из главных претендентов на пост президента США от республиканской партии бари Голдуотера неуклонно падает, художник предлагает ему переделать прическу под жучка и взять в руки гитару. Впрочем, идея не слишком неожиданная. У жучков-музыкантов и жучка-претендента много общего. И те, и Голдуотер,